Ля-Шозе и Лямур, воображая себе, как бы она обольстительно вздрагивала поясницей и шикарно вертела хвостом. Но ей никогда не приходило в голову вдумываться в то, что она делает. Она об этом только старалась, чтоб все выходило у ней мило, с шиком, и в то же время нравилось офицерам расквартированного в городе полка. Но что это такое? И какого сорта ощущения